как шевалье Д Ангелем появился в высшем свете. Роже потратил 11 дней на то, чтобы добраться из Ангелема в Париж. Проезжая через Сент-Эньян, он по совету отца попросил лучшего ветеринара в городе навести красоту на Кристофа, после чего конь буквально на глазах помолодел. В Орлеане юноша купил себе широкий дорожный плащ, там же ему пришли новый галун на шляпу. В Версале он хотел было задержаться, чтобы поближе посмотреть на придворных, однако, сравнив свой костюм с нарядами вельмож, попадавших ему навстречу, раздумал, понял, что такое сравнение будет не в его пользу, и решил продолжать путь в Париж, останавливаясь только для того, чтобы поесть, выспаться и дать отдых Кристофу. Роже, как мы уже упомянули, тем не менее затратил на дорогу целых 11 дней. В Париж Шеволе въехал через Шайо. В те времена эти ворота в столицу были далеко не так роскошны, как иные, и потому Роже не слишком восхитился тем, что предстало его глазам а взирал на великий город с довольно спесивым видом. Правда, он все-таки остановился, чтобы полюбоваться внушительным зданием тюрьмы, возвышавшейся у подножия монастыря Дев Пресвятой Богородицы. Он даже принял ее сначала за дворец, потом он проехал по набережной Савонри и очутился в Курла рен Здесь, надо признаться, юноша в первый раз почувствовал удивление. Прямо перед ним выселился лувр, а по правую руку был виден великолепный купол дома инвалидов. Стоял прекрасный летний день, и коляски, где восседали знатные вельможи и самые элегантные дамы той поры, одна за другой катили по аллее, тянувшись по левую руку от него. Вскоре шевалье оказался посреди огромной мастерской, устроенной прямо под открытым небом. Тут, по приказу Людовика XIV, тесали мрамор и ваяли статуи, которыми король разукрасил всю Францию. Расположенная вдоль улицы Бон-Морю, мастерская эта занимала все то пространство, какое ныне занимает площадь Согласия. Да не спошлет Господь Бог мир тем, кто заменил позднее простым камнем и чугуном мрамор и бронзу кои украшали эту площадь в описываемое нами время. Топав на сей гигантский склад мрамора, мешавший ему продвигаться вперед, шевалье оказался в большом затруднении, не зная, куда ехать дальше, направо или налево. Он спросил об этом у какого-то работника. судой отвечал ему тот, «хотя ваш конь с виду силен и вынослив, Мне все-таки сдается, что он изрядно устал. А потому не езжайте по набережной. Мостовая там очень плохая. А направьтесь-ка лучше через ворота сент тоноре По левую руку у вас останется монастырь Дев Непорочного Зачатия и Люксембургский дворец. А там вы попадете на площадь Людовика Великого. Вы ее признаете без труда. Это очень большая площадь а посреди нее сидит король на коне. Там хорошее место, и можно выбрать себе гостиницу по вкусу. Шевалье последовал этому совету и поехал по указанной дороге. Он отыскал площадь Людовика Великого, но не рискнул углубиться в столь красивый квартал, проехал чуть дальше и вскоре заметил довольно скромную на вид гостиницу, где комната, судя по всему, могла оказаться ему по карману. Рожа остановился перед гостиницей. Она называлась «Золотая решетка». И юноша вошел в широкую дверь с весьма решительным для провинциала видом. Он был так утомлен, что поручил Кристофа с заботом какого-то конюха, а сам поднялся в маленькую комнату на шестом этаже, которую ему отвели, взглянув на его платье. Лег в постель, мгновенно заснул и проснулся только на следующее утро. Едва наступил новый день, Роже решил первым делом отнести некоему маркизу де Крете рекомендательное письмо. Барон Дангелем получил его у своего соседа, господина Доркиньона. Однако немного постояв у окна, Шевалье обнаружил столь разительный контраст между нарядами парижан, проезжавших мимо верхом или в карете, и своим собственным нарядом, что невольно покраснел, поняв, как дурно он одет, хотя у себя в провинции, рожая, как ему до сих пор казалось, имел весьма щегольской вид. Поэтому он осведомился о том, где живет ближайший торговец поддержанным платьем, и не мешкая отправился к нему. Там он купил себе почти совершенно новое платье, еще вполне приличный кафтан, чулки со стрелками и шпагу. Преображенный таким образом юноша, благодаря приятному лицу и стройной фигуре, выглядел бы теперь вполне сносно даже для Парижа, если бы только его небесно-голубой кафтан не был украшен на плече светло-зеленым бантом. Такое сочетание цветов могло показаться весьма рискованным, и без сомнения говорило о капризной фантазии предыдущего владельца кафтана. Облачившись в свой новый костюм, Роже решил, что, пожалуй, ему следовало бы сначала понять, какое впечатление произведет его элегантный наряд на менее высокородных ценителей, нежели маркиз де Крете и дворяне, коих он Роже, возможно, у него встретит. Чтобы проделать этот опыт на натуре низменной, Шевали направился к поверенному своего отца Метру Кокнару, жившему на улице Мутон возле Грявской площади. Роже, как мы уже говорили, был красивый малый, и хотя прибыл он из провинции, в нем сразу же чувствовался дворянин. Без сомнения, всякий тотчас бы заметил, что его круглое лицо и сильные руки покрыты деревенским загаром, Однако ноги у него были прямые и стройные, а глаза, несмотря на некоторую робость взгляда, ярко блестели. К досаде юноши ему сильно мешала новая шпага. Она прибольно колотила его по икрам, ибо в ангелеме он не привык носить шпагу. И этот чертов клинок все время причинял ему беспокойство. Он еще не научился так же заставлять зевак уступать ему дорогу, как и сам не научился уступать дорогу тем, кто был старше его по возрасту или положению в обществе. Поэтому случалось, что он уступал путь простолюдину с носилками на плечах и задевал локтем человека благородного звания. Однако простодушный и удивленный вид избавлял юношу от неудовольствия одних, а крепкие мышцы ограждали от насмешек других. В самом деле, как мы уже упоминали, рост шевалье достигал пяти футов и семи или восьми дюймов. Да и сложен он был на славу, что во всех странах мира внушает прохожим известные почтение. Мэтр Какнар встретил Дангелема весьма любезно. Со своей стороны шевалье, лишенный обременительных предрассудков, Тут же принял приглашение отведать весьма аппетитный на вид рагу из зайца и еще теплый паштет, пахнувший весьма соблазнительно. Хозяин и гость уселись за стол и без дальнейших церемоний принялись с удовольствием уплетать лакомые блюда. Только потом они перешли к делам. И тогда мэтр Кокнар с осторожностью, стараясь насколько возможно смягчить удар, который ему предстояло нанести роже, Сообщил, что вступить в права наследования, а ведь именно эта цель и привела Шевалье в Париж, будет куда как трудно, и нет полной уверенности, что этого вообще можно будет добиться. Кроме того, оказалось, что соглашаясь принять наследство, барон Дангелем тем самым заранее принимал на себя обязательство уплатить долги покойного, достигавшей 20 тысяч ливров. Шевалье был крайне испуган таким сообщением. Но это было еще не все. Мэтр Кокнар в довершении прибавил, что лишь за одну неделю расходы по начатой тяжбе уже достигли 900 ливров. При этом известие Роже побледнел и лишился аппетита. Ибо для него речь шла не просто о приобретении или потере денег, а еще и о возможности жениться на Констанс или об утрате всякой надежды на это. И мы должны сказать похвалу нашему герою, что хотя прошло уже целых 12 дней с тех пор, как он расстался с мадемуазель де Безри, и он повидал за это время немало городов и сел, а накануне начал вкушать и очарование столицы, образ юной девушки был так же свеж в его памяти, как в ту минуту, когда он прощался с нею. Поскольку мы упоминали о том, какое действие произвела на аппетит шевалье сообщенная ему новость, следует добавить, что обед к этому времени уже подходил к концу. Когда наш герой под бременем столь мрачных новостей возвращался в гостиницу золотая решетка, его походка, надо признать, была гораздо менее уверенной, нежели тогда, когда он из этой гостиницы выходил. Стремясь в точности выполнить свое обещание, Роже прежде всего написал письмо отцу и сообщил о своем благополучном прибытии в Париж, о встрече с мэтром Кокнаром и о печальных новостях, которые ему поведал достойно поверенный в делах. Он закончил сие послание, известив бароны что собирается немедля отправиться к маркизу де Крете с рекомендательным письмом господина Доркиньона. В самом деле, закончив письмо и отослав его на почту, шевалье еще раз придирчиво оглядел свой наряд, переменил шейный платок, вытащил из рукавов кафтана манжеты-сорочки и с сильно бьющимся сердцем направился к дому маркиза де Крете, расположенному в Сен-Жерменском предместе на улице Фур. Сотни туазов от особняка мон -Моранси. Волнение еще больше усиливалось при мысли, что Маркиз должно быть важный, суровый, чопорный старик, наподобие Виконта де Безри, то есть человек весьма неприятный. К тому же, кроме этого важного, сурового и чопорного старика, он боялся встретить в особняке сварливую экономку с тусклым взглядом и визгливым голосом, а в придачу к ним, состоящую под началом этой милой читы, дюжину наглых лакеев. Лишь одно соображение немного утешало Шавале Дангелема. Известно, что старики, даже если они живут в столице, всегда несколько провинциальны. Однако, войдя во двор особняка, Роже против ожидания увидел там полдюжины чистокровных лошадей, разубранных по последней моде. Их стерегли пять или шесть лакеев в ярких ливреях самых веселых тонов, а потому сразу же становилось понятно, что и слуги, и животные принадлежат молодым вельможам, превосходно разбирающимся в том, что ныне почитается элегантным. Это обстоятельство, надо сказать, встревожило Роже еще больше, нежели те два старинных фамильных портрета, которые прежде рисовало ему воображение. У дверей особняка выселся швейцар в треугольной шляпе с широкой перевязью через плечо и тростью в руке. Он вельможным жестом отгонял бродячих псов и зевак, которые останавливались перед входом в особняк и разевали одни пасть, а другие рот. Заметив роже, он почтительно поднес руку к шляпе, подчиняясь тому инстинкту, который безошибочно подсказывает слуге, что он имеет дело с дворянином, и спросил у шеволье, чем он может ему служить. и Юноша отвечал, что хотел бы поговорить с маркизом декрете. Тогда швейцар подозвал одного из слуг, державших под усы лошадей. Слуга, в свою очередь, сделал знак здоровенному верзиле в пышно расшитой ливреи, и тот проводил, рожев красивую гостиную, расположенную в первом этаже. Одна из ее дверей выходила во двор, другая — в сад. Минуту спустя шестеро молодых дворян, блестящих, шумных и нарядных, быстро спустились по широкой лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Один из них направился в гостиную, остальные рассыпались по двору, и каждый поспешил ожидавшей его лошади. «Кто меня спрашивает?» — еще издалек крикнул лакею молодой дворянин, направлявшийся в гостиную. «Господин Шевалье Дангелен», — ответил слуга. «Шевалье Дангелен?» — переспросил молодой человек, словно роясь в воспоминаниях. «Я такого не знаю». «Вы совершенно правы, милостивый государь!» — воскликнула Роже, собственноручно открывая дверь гостиной. «Я приношу вам тысячу извинений за то, что столь неудачно выбрал время и пришел в ту минуту, когда вы собрались уезжать из дому. Прошу назначить удобный для вас час, и я буду иметь честь прийти снова». Роже произнес все это с некоторой неловкостью, но в то же время и с известным достоинством, что не ускользнуло от маркиза Декретте. «Нет-нет, сударь», — отвечал он, — «я весь к вашим услугам сейчас, как и всегда, соблаголовить и сказать, чему я обязан чести видеть вас у себя».